Освобождение. С боем взяли город Нинск, город весь прошли, И последние улицы название прочли, А название такое правослово боевое, Брестская улица по городу идет, Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Брестская улица в Нинске. На запад нас ведёт. С боем жали горд любит, гордыш спаси и последний ублет. Название прости. А название такое право слово по его я поршав в пять улиц. По город 28 июля 1944 года в результате Люблинско-Брестской операции был освобождён Брест. В операции принимали участие войска 61-й, 70-й и 28-й армий 1-го Белорусского фронта, которым командовал генерал армии Константин Рокоссовский. Продолжая стремительное наступление, советские войска вступили на территорию Польши и в начале августа практически вплотную подошли к Варшаве. От города их отделяла Висла. Форсировать Вислу которые по ширине под Варшавой ни у Веневы, сходу не удалось. Необходимо было подтянуть тылы. Фронт замер на противоположном берегу Вислы против польской столицы. 1 августа 1944 года, когда советские войска только приближались к Висле, в Варшаве, без всякого предупреждения советского руководства, было поднято вооруженное восстание. Оно было организовано польским правительством, находящимся в эмиграции в Лондоне. Истекая кровью польские патриоты отчаянно дрались за каждую улицу, но силы оказались слишком неравны. Им противостояли регулярные войска, оснащённые танками, артиллерией и авиацией. Рузвельт и Черчилль призывали Сталина сделать всё возможное для помощи воставшим. Позиция советского правительства была обнародована 5 сентября 1944 года. За варшавскую авантюру, предпринятую без ведома советского военного командования и в нарушение его оперативных планов, несут ответственность деятели польского иммигрантского правительства в Лондоне. Несомненно, что если бы перед восстанием в Варшаве запросили советское командование о целесообразности устройства восстания в Варшаве в начале августа, то советское командование отговорило бы от такой затеи, ибо советские войска продолжают с шесть боями, слыши, 500 км и достаточно уставшие, я были готовы взять штурман в Варшаву. Малоэффективно сбрасывать с самолётов оружие, медикаменты, продовольствие. Если вы однако так сильно верите в эффективность такой помощи и настаиваете на том, чтобы советское командование организовало совместное с англичанами и американцами подачу такой помощи, советское правительство может согласиться на это. 2 октября 1944 года восстание было окончательно подавлено. Более 150.000 повстанцев и жителей Варшавы погибли. Остальные жители города были изгнаны. Варшава полностью разрушена. Советские войска, пытавшиеся пробиться к Варшаве в августе-сентябре 1944 года, потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 230.000 человек. там кам молдаванка по сратинке в лесу с отом малину я увидел что с тобой не позвала а с поглянге молдаван дчата думала палача вдруг поют мы взяли лодка тяне баки там под рык воды на диви причал над твоей паре забытый мой родной словело мне на гладе горгалы на Советским войскам на Балканы прикрывала группа армии Южная Германия. 20 августа 1944 года войска 2-го Украинского фронта, а вместе с ними и войска 3-го Украинского фронта, начали в Молдавии крупную наступательную операцию. Она вошла в историю как ясно-кишиневская. Наступление советских войск развивалось стремительно. Вражеская оборона была прорвана на двух главных направлениях. К 24 августа наши войска окружили группировку противника. Результаты операции были впечатляющими. За несколько дней были полностью разгромлены 22 вражеские дивизии. В плену оказалось более 200 тысяч человек, в том числе 25 генералов. Южный фланг немецкой обороны в считанные дни был рухнул. Одновременно в Румынии вспыхнуло восстание, в результате которого 23 августа прогерманский диктаторский режим Антонеску был свергнут. В сентябре 1944 года советские войска совершили победный марш по землям Румынии и Болгарии. Из воспоминаний бывшей танқистки, героини Советского Союза Ирины Николаевны Левченко. Утром 29 августа Наши танки перешли пруд и вступили на землю Румынии. Молча провожали нас глазами старики. Позовёшь, подойдут осторожно, с оглядкой. Разговаривают мало, отвечают скупo. Одни ребятишки, не в силах сдержать любопытство, робко подбегали поближе, а те, кто посмелее, даже дотрагивались до да пожелтевшей на солнце брони. Но не прошло и трех-четырех дней, как отношение резко изменилось. Впереди нас летела слава о русских, которые никого не бьют, не режут, не грабят, не насильные. Румыны уже не боялись задавать нам всевозможные вопросы. Девушки встречали танкистов в праздничных платьях. Вечерами слышались песни, девичий смех, играл баян, улыбались старики. Румыны уже не боялись задавать нам всевозможные вопросы. Давно хорошего смеха не слышно. Третий украинский фронт развивал наступление на юг. 4 сентября корпус получил приказ передислоцироваться к границам Болгарии. Почти никто не ложился спать. Наконец, гулко застучали колёса, поезд шёл по мосту. Под нами прекрасная река. Миновали мост. Смо aws из велика ли виноградники и сады. Мы въехали уже на землю Добруджи. Пополу размахивая руками, как будто собираясь взлететь, к нам бежал крестьянин и кричал: "Русский, русский!" Затем ударив шляпой о землю, он пустился в пляс, вдевая засловаты фигуры. Молодые деревни деревшу проехали мы по Болгарии. И везде нас радостно встречали красными флагами, цветами и пятиконечными красными звездами, нарисованными на стенах белых домиков. Комбриг приказал не остановиться. Остановки, да еще с угощением, угрожали задержать нас надолго. Но разве сдержать радость целого народа? Где ж вы, где ж вы, где ж вы, о чекарие, Где это мой родимый край? Впереди страна, Болгария, Павла, Дилика, Дудай. Впереди страна, Болгария, Павла, Дилика, Дудай. В конце сентября 1944 года войска 3-го Белорусского фронта вышли к болгаро-югославской границе. 20 октября советские войска совместно с частями национально-освободительной армии Югославии освободили Белград. В то же время, 23 сентября, войска 2-го Украинского фронта с боями перешли румыно-венгерскую границу. По началу наступление советских войск развивалось успешно. С 6 по 28 октября была освобождена треть венгерской территории, но затем на будапештском направлении бои приняли ожесточённый и затяжной характер. В это время войска союзников продолжали развивать наступление во Франции. В начале сентября они вышли на границу с Германией, но дальнейшее их продвижение было остановлено. Гитлер вынашивал план крупной операции против союзников. По замыслу немецкого командования в бельгийских Арденнах следовало нанести мощный рассекающий удар, который позволил бы окружить крупную англо-американскую группировку. Гёрир надеялся, что такой удар усилит разногласия между союзниками и приведёт к распаду антигитлеровской коалиции. 16 декабря 1944 года немецкие войска неожиданно перешли в наступление. Американцы были захвачены в расплох, стали отступать, неся тяжёлые потери. К 25 октября фронт союзников был прорван на глубину более 90 км. Англо-американское командование перегруппировало свои силы, это позволило приостановить наступление. Но в ночь на 1 января 1945 года немцы нанесли новый неожиданный удар в Эльзасе. Через несколько дней они уже угрожали захватом Страсбурга. 6 января 1945 года Черчилль обратился к Сталину с посланием. На запад идут лучшие герои. Если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте. Я никому не буду передавать этой весьма секретной информацией, за исключением фельдмаршала Трука и генерала Бейзенфауру. Причем лишь при условии сохранения ее в строжайшей тайне. Наступление советских войск развивалось стремительно. Немецкое командование было вынуждено отказаться от удержания захваченной территории в Арденнах, отойти на исходные позиции и перебросить на восточный фронт дополнительные силы. Последнее крупное наступление Вермахта потерпело неудачу, а вместе с ним улетучилась и надежда Гитлера на изменение хода войны. Я знаю, война проиграна, и вопрос прого слишком велик. Меня предали. После 20-го мая случилось то, что я считал невозможным. Против меня выступили именно те круги, которые получили от национал-социализма наибольшую выгоду. Я всех их исполовал. Вот им благодарность. А лучше всего я пущу себе пулю в лоб. Мы не капитулируем никогда. Пусть мы падем, но мы заберём с собой на тот свет, свет весь мир. Эти слова Гитлера ясно показали, с избранного им пути он не свернет и в гибель свою втянет всех и вся. Между тем, 4 февраля 1945 года лидеры стран антигитлеровской коалиции Сталин, Черчилль и Рузвельт собрались в Ялте на конференцию. В преддверии полного разгрома фашистской Германии им нужно было договориться о том, какой будет послевоенный уклад Германии. Какая конфигурация государственных границ ждёт послевоенную Европу, как обеспечить стойкость вновь установленной системы устройства Кропы и, и речь мир от новой мировой войны. Великая отечественная. Люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Погдасарян. Автор текста Евгения Кельев. Режиссёр Владимир Шведов. Актёры Василий Бочкарёв и Илья Ильин.